Глава 16. Золотка, я тебя очень прошу, веди себя прилично. Попросила Элла, вертящуюся возле зеркала дочь Как только она узнала, что в гости придет дядя Матвей, малышка тут же потребовала ее переодеть и перезаплести. И чем только Рокотов умудрился так быстро запасть маленькому ураганчику в душу? Ведь разговаривали они минуты две, не больше. Аннет же запомнила, хотя в впечатлений в последнее время ребенку хватало с избытком. А то дядя Матвей стесняется, сказала и сама подавилась собственными словами. Как же сложно не расхохотаться. Представить стесняющегося Матвея – это все равно, что увидеть в реальности золотого дракона. Игуаны не в счет. Что-то из области мифического и несбыточного. Тем более рокотого, стесняющегося ребенка. Вот запуганного – совсем другое дело. В силах собственного чада Элла не сомневалась. К таким нервным потрясениям и просьбам «поиграй со мной!» так называемый начальник явно не был готов. Но сам виноват, его никто не тянул за язык. «Мам, не волнуйся!» Важно и совсем по-взрослому заявила Златка. «Я не буду кусаться, честно-честно». «Да, ребёнок явно с начальством на одной волне. Интересно, о чём это говорит? То ли дочь слишком быстро выросла, то ли Матвей по развитию на уровне трёхлетней малышки. Споются. Явно споются. Не хотелось бы. ничего привыкнет, потом будет расстраиваться. Только недавно перестала вспоминать отца, хотя тот практически не проводил с ней время». И то ромки спасибо. Вечно то поиграет с ней, то сказки расскажет. «Ну, если только совсем немножко...» Озорно добавило маленькое чудо, заставив Эллу закатить глаза. Но читать нотации настроения не было. Да и не заслужила этого малышка. «Лучше расскажи, как день в садике прошел». По дороге маленькая балаболка уже поделилась главным впечатлением. В их группу пришёл новый мальчик по имени Артём. И дочке он явно пришёлся по вкусу. Только, как огорчённо заметила малышка, слишком серьёзный. Но она это поправит. И почему-то после этих слов Элла невольно посочувствовала бедному парнишке. Так что способ отвлечь ребёнка она выбрала идеальный. Златка тут же начала по сто пятисотому кругу рассказывать про Артёма. Но вертеться у зеркала не перестало. Кажется, у трёхлетнего чуда нарисовалось аж две любовья. Новый мальчик и дядя Матвей. И если против мальчика Элла ничего не имела, то вторую кандидатуру стоит побыстрее куда-нибудь отправить. Ну так, спокойствие ради. От рассказа девчушку отвлёк звонок в дверь. И Златка, отлепившись от зеркала, спрыгнула со стульчика и в припрыжку побежала к двери, словно позабыв, что без матери все равно не сможет ее открыть. Покачав головой, Элла направилась вслед за ней. На пороге стоял Матвей. При виде встречающих его дам он улыбнулся, а уж когда малышка задорно воскликнула «Привет!», присел на корточки и протянул ей медвежонка. «Ой, какая плелесть!» воскликнула кроха и потянувшись чмокнула совершенно постороннего дядю в щеку вот коккетка малолетняя матвей откровенно растерялся от такого проявления детской любви но малышку мало того что поддержал еще и подхватил на ручки параллельно разуваясь рад что понравилась принцесса улыбнувшись заметил он и если бы не замешательство в глазах Элла была бы уверена, что Рокотов постоянно общается с детьми. Ещё и, наверное, пару-тройку своих где-то по лавкам припрятана. Вот только, несмотря на внешнюю уверенность в действиях, парню, мягко говоря, было немного непривычно. «Ещё как!» – важно заявила мелкая, обнимая его за шею. «Ещё бы ей подарки не понравились!» «Ма, идём чай пить?» «Дядя Матвей голодный!» «Ну, прямо идилия Интересно, ее мнение вообще кого-нибудь волнует?» «Не дочку явно! Да и Рокотова навряд ли! И не то, чтобы она не собиралась угощать гостя, но...» Пока Элла подогревала чайник, Златка, беззастенчиво забравшись Матвею на колени, оживленно рассказывала про артёма и детсадовские будни. А тот активно участвовал в разговоре и задавал вопросы. И даже... О, Господи! Дал ребенку совет по обращению с мальчишками. «Запомни, золотко!» Погладив по голове малышку, выдал Матвей. «Мальчики любят милых, слабых, но не нующих девочек». То есть ни в коем случае нельзя плакать. А еще обязательно нужно давать мужчине возможность себя защитить. «Даже если ты способна с этим справиться сама, позволь ему помочь. Поняла?» Услышав эту народную мудрость, Элла чуть не выронила из рук чайник. «А она-то думала, почему у неё брак вышел не самым... <кхм> удачным. Оказывается, недостаточно слабости показывала. Ну а то, что её чуть было не продали, это так, мелочи жизни». Слишком уж самостоятельное выросла «Ага», – важно кивнула малышка. «То есть, если мне в следующий раз в чай подкинут резинового ужика, я должна испугаться, а не бить этого гада?» И такой проникновенный голосочек. «Не хватает только помедленнее, пожалуйста, я записываю. Или это только потому, что мелкая пока писать не умеет?» «Ну что ты, крошка!» — покачал головой Матвей. «Мальчиков вообще бить не стоит. Вдруг он дурачком потом станет?» В голосе парня на последних словах послышалось неприкрытое хитство, которое ребёнок разобрать не мог. А вот его мать вполне. Спина Эллы напряглась. Девушка в буквальном смысле прикусила себе язык, чтобы не задать вопрос. «Как ты?» Она-то прекрасно понимала, камешком в чей огород являются последние слова. И это вызывало желание повторить некоторым вчерашний урок. Перед внутренним взором невольно встали события, которые этому предшествовали. И Элла невольно почувствовала, как щеки опалил жар. То ли от смущения, то ли от чего-то еще. «Черт, она не будет об этом думать! Она не будет думать об этом поцелуе!» Вот только почему-то этот момент оказался её белой обезьяной. Только она решила об этом не думать, как мысли вновь вернулись к нему. «Так он уже!» – обиженно заявил ребятёнок. «Вот как теперь из него умного делать, а?» И мелкая задёргала Матвея за рукав. «А вот это уже сложнее!» – заговорщицки подмигнул ей Матвей. «Но тоже возможно. Правда, долго». «Для этого мальчикам надо слегка подрасти, а некоторым и это не помогает», — вела мысленную дискуссию с этим сказочником Элла, но при ребёнке спорить не стала. «Какое тогда вести себя прилично, если мать сама подаёт дурной пример и подкалывает гостя?» «Непорядок». «Не знаю, не знаю», — озабоченно покачала головой Злата. «Не уверена, что это поможет». Хоть в чём-то дочь с ней солидарна. «Вот что, психологи, давайте-ка есть!» Влезла в их серьёзный разговор девушка. «Я только чай!» Тут же возразила малышка, не слезая, впрочем, с чьих-то явно приглянувшихся ей колен. «Я уже ужинала». «Вот тебе чай!» Поставила на соседнее место кружку Элла. И дай дяде Матвею поесть, с тобой на коленях ему явно неудобно будет. «А я его поколмлю, можно?» – попросила девчушка. И что ей так приглянулся Рокотов? На памяти Эллы она разве что в ромку так вцеплялась. А тут совершенно посторонний мужчина. Даже к отцу Златка так не ластилась. «Ну уж нет, солнце моё Элла подошла и, невзирая на протесты, пересадила ребёнка. «Дядя уже взрослый, сам справится. К тому же после того, как ты его покормишь, дядю придётся отмывать. Я к таким трудовым подвигам не готова». «Вредная у тебя мама!» – щёлкнул крошку по носу Матвей. «Ничего, в другой раз, ладно?» – и подмигнул ей. Мигом повеселевшая дочь активно закивала, не обращая внимания на оторопевшую мать. В какой такой другой раз? Она категорически против, если кого-то вообще волнует ее мнение. Нет, надо все-таки быстрее искать это дурацкое соколиное око, пока она не привыкла к присутствию некоторых личностей в ее жизни. И ребенок не привык. ты документ это привез?» Сменила тему на деловой лад девушка, стараясь подавить в груди этот невольный испуг. Глупый, конечно, вопрос. Ради этого он ведь и приехал, и никак иначе. Конечно. Слушай, ты говорила про музей этого Данилевского. Может, в выходной туда съездим? Предложил Матвей. Излатку заодно прихватим. Ей полезно будет на природе погулять. Я погуглил, там у поэта вроде шикарный парк был. Наверняка остатки красоты еще есть. «Уля!» – даже не стала дожидаться ответа матери Златка. «Палк! Хочу, хочу, хочу!» Элла тоже хотела треснуть со всей дури эту заразу, которая даже не оставила ей выбора. А как тут отказаться, если хочешь миновать слезы и истерики ребенка, у которого отнимают прогулку по парку и возможность провести день с дядей Матвеем? Такого её нервы просто не выдержат. «Подожди!» – погрозила ребёнку пальцем Рокотов. «Давай дождёмся, что мама скажет, не сбивая её с положительного решения!» Златка послушно замолчала, умоляюще глядя на мать своими огромными зелёными глазками, которые как по команде стали наполняться прозрачными, как хрусталь слезами. «Вот манипуляторша-то растёт!» И в любой другой ситуации Элла бы отказалась. Вот только в музей все равно нужно будет попасть. «Не уверена, что Златке будет интересно гулять по музею», – скрывая улыбку, произнесла она. В реакции дочери она не сомневалась. Слишком хорошо знала эту лесу. «Интересно, очень-очень», – затараторила мелкая. «Ну, поехали, ну, пожалуйста, мам, я сильно-сильно хочу!» «Что скажешь, мама?» Поинтересовался этот манипулятор грёбаный. «Ой, чёрт, приличные леди же так не выражаются! Но иных слов для этого субъекта у неё уже просто не осталось!» «Уговорили!» Сдалась девушка и чуть не рухнула от натиска, кинувшейся к ней с объятиями Златки. Причем Элла готова была поспорить. «Дело вовсе не в парке и не в поездке куда-либо. А вот дядя Матвей — это да, это важно».